Истории старой экономки Бабушка Через год после поездки в Стрёмстад морбокских ребятишек постигла большое горе. Умерла бабушка. До сих пор она каждый день сидела в спальне на угловом диване, рассказывала сказки да пела песенки. На памяти ребятишек она всегда с утра до вечера рассказывала и пела, а они сидели рядом и слушали. Замечательная жизнь — Другим детям такое и не снилось. Откуда бабушка знала столько песенок, да сказок они не ведали, но и сама она верила каждому слову тех историй, которые рассказывала. Повествуя о чем нибудь по-настоящему удивительном, бабушка по обыкновению пристально смотрела малышам в глаза и самым что ни на есть убедительным тоном говорила. Все это так же правдиво, как то, что я вижу вас, а вы меня». Однажды утром, когда дети спустились к завтраку, им не позволили зайти в комнатку при кухне и, как обычно, поздороваться с бабушкой. Она захворала. Угловой диван в спальне целый день стоял пустой, а часы тянулись долго-долго. Уму непостижимо, когда же они кончатся. Через несколько дней детям сказали, что бабушка их умерла. Когда она, одетая в саван, лежала в гробу, Им всем велели подойти и поцеловать ей руку. Они боялись, и кто-то сказал, что это последний раз, когда можно поблагодарить бабушку за всю ту радость, которую она им дарила. А затем настал день, когда песенки и сказки уехали прочь со двора в длинном черном гробу и никогда больше не возвращались. Тяжёлая утрата для ребятишек — словно захлопнулась дверь в чудесный волшебный мир, где они до сих пор так часто бывали. Не было никого, кто сумел бы открыть эту дверь. Мало-помалу они научились играть с куклами и иными игрушками, как все дети. И тогда казалось порой, будто они уже не тоскуют по бабушке, не вспоминают о ней. Но это, конечно же, неправда. Она по-прежнему жила в их сердцах, И они не уставали слушать истории про бабушку, которую рассказывала старая экономка. Запоминали их и хранили как сокровища, с которыми никогда не расстанутся.